«Я рогатыми зверями никогда не занимался, а вот епископ Линкольна занимался ими немало, развивая идеи Аристотеля. По чести я ничего не могу сказать о его резонах, не знаю, были ли они справедливы или ошибочны, да и лично я сам никогда не пересчитывал, сколько зубов у верблюда и сколько желудков. Всё это мне понадобилось лишь чтобы показать тебе» что выведение объяснительных законов в естественных науках требует косвенного подхода. Пред лицом разрозненных фактов ты должен стараться представить себе множество универсальных законов. На твой первый взгляд ни один из них не будет связан с фактами, которые тебя занимают. И вдруг, внезапно, неожиданное совпадение результата, случая и закона подведет тебя к рассуждению, которое представится тебе более убедительным, чем остальные. Затем попробуй применить это рассуждение ко всем подобным случаям. Попробуй употребить его для предсказывания результатов, и это покажет тебе, угадал ты или же нет. Однако до самого конца расследования ты не сможешь доподлинно знать, какие предикаты в рассуждении – следует вводить. А какие отбрасывать? Именно в этом положении обретаюсь я. Увязываю разрозненные элементы и пробую различные гипотезы. Но я должен перепробовать их невероятно много, и большинство из них настолько абсурдны, что и сказать тебе совестно. Видишь ли, в случае с пропавшей лошадью, когда я заметил следы, у меня появилось множество гипотез, как взаимодополняющих, так и взаимопротиворечащих. Это могла быть сбежавшая лошадь, это мог и сам Аббат проскакать на своей великолепной лошади вниз по спуску. Могло оказаться и так, что один конь-гнедок оставил следы на дороге, а другой, скажем, воронок, сутками прежде ободрала кустарник гриву. Ветки дерева могли надломить не лошади, а люди». Я не имел возможности остановиться на какой-либо гипотезе и объявить ее верной, пока не встретил отца Келлэря с его людьми и не увидел, как усердно они ищут. Тогда я подумал, что гипотеза с гнетком — единственная годная, и попробовал проверить, является ли она также справедливой. Для этого я обратился к монахам и изложил им свою догадку. «Я выиграл, как ты видел». Но мог бы и проиграть. Люди посчитали меня мудрецом, потому что я выиграл. Но им было неведомо великое множество случаев, в которых я выходил дураком, потому что проигрывал. И они не знали, что за несколько секунд до того, как выиграть, я бываю вовсе не уверен, не проиграл ли я. Ныне размышляя об этих монастырских историях, я имею немало превосходнейших гипотез, но ни одного очевидного факта, который позволил бы мне сделать вывод, какая из них лучше всех. И поэтому, чтобы не выглядеть дураком, потом, я предпочитаю не выглядеть молодцом сначала. Дай мне еще немного подумать по меньшей мере до завтрашнего дня. Тут мне вдруг стало совершенно ясно, какой способ рассуждения использует учитель. Я поразился, до чего невыгодно отличается этот способ от предложенного философом, то есть отсуждение на основании первопринципов, так чтобы разум рассуждающего почти что воспроизводил ход божественного разума. Я понял, что когда у него нет ответа, Вильгельм придумывает их много – и все между собой противоречат. Я был подавлен. «Так что же?» — осмелился я спросить. «Вы еще далеки от решения?» «Я очень близок к решению», — ответил Вильгельм. «Только не знаю, к какому. Значит, при решении вопросов вы не приходите к единственному верному ответу?» «Адсен», — сказал Вильгельм, — «если бы я к нему приходил...» «Я давно бы уже преподавал богословие в Париже». «В Париже всегда находят правильный ответ?» «Никогда», — сказал Вильгельм, «но крепко держится за свои ошибки». «А вы», — наставил я с юношеским упрямством, «разве не совершаете ошибок?» «Сплошь и рядом», — отвечал он, «однако стараюсь, чтобы их было сразу несколько, иначе становишься рабом одной-единственной». Тут у меня возникло ощущение, что Вильгельма вообще не интересует истина, которая всегда состоит в единственном торжестве между предметом и понятием. Он же хотел развлекаться, воображая столько возможностей, сколько возможно. Осознавши это, я со стыдом признаюсь, разуверился в учителе и поймал себя на мысли, «Хорошо хоть инквизиция вовремя подоспела» во мною овладела жажда истины, та же, который одушевлялся Бернард Ги. В таком-то провинном расположении духа, смущаясь сильнее, нежели Иуда вечером святого четверга, я вошел с Вильгельмом в трапезную и приступил к ужину».